Глава 14 Любовь усыпила нас, утомив, но утро никто не отменял. Проснувшись раньше мужа, я выскользнула из его объятий, постаравшись не разбудить. Мне хотелось быть красивой для Павла и Ивана всегда. Что-то незримо изменилось во мне. Я хотела жить впервые за долгое время, прошедшее со дня аварии, разделяющей мою жизнь. Абсолютно обнаженная присела перед зеркалом. До этого я боялась слишком вглядываться в себя, в свою внешность, и позволяла служанкам причесывать и одевать себя, предпочитая не видеть своего отражения, лишь изредка видя его в стеклах окон или дверей. Нужно признать, в этом мире я выглядела лучше. Не то чтобы произошли кардинальные изменения – Но и волосы к моим голубым глазам определенно шли больше. Мое тело приобрело гибкость и легкость. Талия стала тоньше, кожа подтянулась и имела фарфоровый оттенок. А еще во мне появилась хрупкость. Но это не значило, что я выглядела болезненной. Скорее, более женственной. Я ощущала себя желанной женщиной с переполненной душой любовью. В прошлом мире такого не было, и я даже радовалась, что оказалась здесь. В моей голове уже зародилась скромная надежда на то, что этот мир реален. Сидя сейчас перед зеркалом, перекинула волосы на свои обнаженные груди. Казалось, моей энергии хватит на все проблемы нашей жизни. Я просто фонтанировала силой. Впервые за время пребывания здесь Уловила этот мощный поток внутри себя. Провела еще раз щеткой по волосам, и они заблестели. Вспыхнули рыжими искрами, и все тело замерцало. Я, конечно, уже начинала привыкать к волшебству в этом мире, но мне показалось, что тепло окутало все мое тело. Искры не обжигали, а скорее ласкали. Зажмурившись, представила, как бы хотела уложить волосы. Почувствовала, словно невидимые феи трогают мои пряди. Это было очень необычно, но в то же время что-то привычное всколыхнулось в моей груди. Открыла глаза и обомлела. Волосы были подняты в высокую прическу, именно такую, как я хотела. Тонкая шея, маленькая венка, бьющаяся на ней, прикоснулась к ней пальцами. И именно в этот миг поняла, или, правильнее сказать, осознала, что я жива, и я дышу этим воздухом. Я там, где и должна была быть изначально. Я на своем месте. Мы все здесь живые, гораздо живее, чем в том мире. Мой мир здесь. Впервые за все эти дни ощутила себя нормальной. Нормальной для этого мира. Да, я Вера Воронцова, жена Павла, мать Ивана обрела здесь свое счастье и позволила себе поверить в него. Я решила жить моментом, здесь и сейчас. Почувствовала на себе взгляд мужа. Посмотрев в зеркало, поймала его отражение. Он любил меня, никто другой, кроме него, не мог так смотреть на меня. Его зрачки были расширены, и я, совершенно не стесняясь своего вида и не боясь за прическу, стала со стула и шагнула к нему. Он потянулся ко мне, и весь мой мир снова растворился в нем. Мы любили друг друга. Я просто чувствовала его заботу и как он вливает свои силы в меня. Я знала, что нам предстоит еще сложный разговор. Но именно сейчас хотелось забыть обо всех проблемах и отдаваться ему не только телом, но и душой. Бессовестно проведя время до обеда в постели, мы вынуждены были прерваться и спуститься вниз. Иван тоже требовал нашего внимания. Но, видимо, слуги в доме все поняли и тактично отвлекали его, не беспокоя нас.